«Мне потребуется специальная экипировка оружие. Распоряжусь, чтобы доставили», — немедленно отозвался он. «Должны быть постоянные серьезные тренировки. Освободи их от всех других занятий». «Все ясно», — заключил полковник. «Но серьезные тренировки, тренировки на пленэре...» «Только не трогай ОМОН», — посоветовал папа. «И воинские части. Понятно». Полковник положил трубку. Разговор был странный, ибо папа ни слова не спросил о деле. Всякий диалог с ним начинался с досконального доклада Арчеладзе о проделанной работе. Папа требовал извещать его обо всем, посвящать во все детали планов, разработок и версии. То ли подействовал этот государственный переворот, то ли иные известные причины. Но интерес папы свелся лишь к группе захвата Кутасова. За каким чертом ее надо удваивать? И так уже два года Кутасов сидит без работы, если не считать тренировок, да редкой помощи уголовному розыску, когда требовалось бесшумно захватить какую-нибудь банду. Папа решил накачать мышцы отдела, хотя раньше заботился о накачке ума и все время спрашивал об аналитической группе. Сумасшедшая версия, рожденная полковником, на обратном пути из Ужгорода, неожиданно получила новое подтверждение. Если папе доложить о способе перекачки золота, он не разгонит отдел и не отправит за штат Арчеладзе, и уж тем более в машину не бросит боевую гранату. Папа найдет новое занятие, возможно, с жадностью уцепится за партийную кассу Бормана. Сделает все, чтобы сохранить, увеличить и прекрасно оснастить спецотдел. Потому что это его сила, это его разум и мышцы. Это небольшая, но мобильная вездесущая армия с неограниченными полномочиями и засекреченной деятельностью. Отдел — это продолжение самого Папы, его информативный и карательный орган. Он нужен не потому, что сейчас в государстве нестабильная взрывоопасная обстановка. Причина другая. С помощью Арчеладзе Папа держит под постоянным контролем тайну перекачанного им же на запад золотого запаса. Поэтому отрицательный результат работы отдела — хороший для него показатель. Значит, утечки нет. И не ли велел прикончить информатора, старика Молодцова? Это ожидает всякого, кто хоть что-то знает об исчезновении золота. Они постепенно будут высовываться, ориентируясь на отдел полковника. Одного заставить сделать это голод, второго — тщеславие, третьего — возможность заработать. Арчеладзе будет исполнять роль козла-провокатора, заводящего овечье стада на скотобойню. Таким образом можно избавиться от всех свидетелей. И не папа ли подсунул ему золото Бормана? тем самым как бы продляя жизнь и законность существования специального отдела. А потом и сделал золотой значок, чтобы ввести в заблуждение разогреть профессиональный интерес. Да, ведь золотом НСДАП активно и тайно занимается комиссар. Значит, это не маневр папы. За этим стоит еще одна сила, связанная с Кристофером Фричем. Этот богатенький Буратино не станет швырять денежки на какую-то экспедицию в горы. И папаша его не зря финансировал фирму «Валькирия» и голову свою сложил. Да так, что и найти головы не могут. Похоже, Урал и в самом деле поле чудес в стране дураков.